Глава восьмая. Вынужденный компаньон. Быстрый же ты на подъем, Карлуша! Ох, быстрый! Старый барон, не чита тебе. Медлителен старый мюнх был. Вызови его в столицу молнией, он, перекати полем, прибудет при слабом ветре. Да еще день как минимум с дороги в себя приходить будет, прежде чем предсветлое очи начальство предстать. Ценил себя высоко, да и было за что а тут тебе с корабля на бал, даже завтрак окончить не дал, шельмец», размышлял Мстислав Драгомысл, поднимаясь из-за обеденного стола. Пару минут назад Ванька Камердинер доложил, что барон Карл Иероним Мюнх явился при светлой очи князя и просит аудиенции. «Ванюша, будь добр, набери департамент разведки да попроси Лору Ом, передай ей, чтобы заглянула бы на чаек». «Да пусть не медлит», – приказал князь, да добавил. «И смотри мне, попроси ласково, а то я знаю твои властные замашки». Ванюша коротко поклонился, принимая приказ, и тут же исчез. Расторопности Вани Кожедуба можно было только позавидовать. Молодой, быстрый, ловкий, смекалистый собака. За это князь и приблизил его к себе. Лучшего исполнителя ему было не найти. А на прежней службе в квартальном околотке Ваня совсем бы пропал. Не того размаха человек. Да и райончик у него был, хуже не придумаешь. Бедняцкие кварталы в Купчино, где один рабочий люд селился. Первое время Ванька бы еще держался, а потом бы плюнул, руки бы опустил, доспился. Сколько таких молодцев на корню сгнили. А теперь он при деле. И все благодаря людскому сыску, специальной службе, занимающейся поиском полезных для князя людей. С завтраком пришлось попрощаться, а так жаль. На столе оставались аппетитные куриные крылышки в сметанном соусе с томатами и грибной жульен, но встреча с бароном не терпела промедления. К тому же за долгие годы жизни князь давно остыл к дарам щедрого стола. Единственное, чем он изредка с удовольствием тешил чрева, так это богатыми вкусом грузинскими винами, но исключительно во второй половине дня, когда срочных дел не предвиделось. Да и признаться, князь давно успел соскучиться по любимому ученику. Ради его же спасения он вынужден был отправить его в ссылку. Допив апельсиновый сок, князь направился в приемный кабинет, там его дожидался барон. Двигался князь нарочито медленно, размеренно. Он уже давно жил по формуле «торопиться некуда, чтобы успеть, надо опережать». Впрочем, в его возрасте к размеренности привыкаешь, как к старому камзолу. Когда же он изнашивается до непотребства, то привычка дает знать, у портного заказываешь точно такой же. В его возрасте каждое движение взвешиваешь, прежде чем сделать. Истинный же возраст князя никто не знал. Ходили слухи, что старик настолько стар, что помнил Рюрика еще молодым. Другие утверждали, что князь много старше и служил когда-то в дружине отца Рюрика. Правду же не знал никто, лишь сам князь, но ни с кем делиться ею не собирался. Несмотря на свой солидный возраст, князь Мстислав Драгомысл выглядел молодо. Рядом с бароном их могли бы счесть за сверстников. Только усталые, наполненные вековой мудростью глаза выдавали князя. Глаза, как известно, зеркало души, а душа у него была древняя. Высокий, широкоплечий, с густой гривой льняных волос, собранных на затылке в тугой хвост, с открытым приветливым лицом, князь Драгомысл мог бы сделать себе имя в высшем свете, посещая балы и приемы. Возможно, когда-то он и пользовался этим но ныне совершенно потерял всякий интерес к светской жизни. В бороде пряталась улыбка. Казалось, князь никогда не хмурится, только его улыбка всегда носила разные оттенки. Князь мог так улыбнуться, что кровь в жилах каменела, а мог и обласкать, заразив жаждой жизни и деятельности. Его улыбка могла убить Жизнь до капли высосать, а могла заставить человека горы свернуть. В каждом его шаге читалась уверенность в своем всемогуществе. На земле осталось мало магов, которые могли бы поспорить с ним, разве что князь Осияну. Но где он скрывается после падения Ложи Феникса, не знал никто. Да великий магистр Верховной Ложи Черного Дракона. Только его личность оставалась для всех тайной. По военному чеканя шаг, князь Драгомысл вошел в приемный кабинет. Там его уже ждали. Два из трех гостевых кожаных кресла занимали барон Мюнх и его неизменный наперсник Миконя, прозванный питерским. При появлении князя оба поднялись и чинно поклонились. Драгомысл приветливо ответил на поклон и занял место за своим рабочим столом. Долгая жизнь приучила князя к порядку. И на рабочем столе у него не было ничего лишнего. Бумаги и документы аккуратными стопочками. Шар маговида по правую руку, трубка магафона по левую. Доброе утро, Карл. Рад видеть тебя в добром здравии. О твоих боевых подвигах в мирное время ходят слухи. Доходили и до меня. А упорство, с каким ты писал прошение о возвращении на службу в столицу, достойно уважения. «Рад, что ты не сдался и не скис». Губ барона коснулась ехидная улыбка. Князь сделал вид, что не заметил ее. Но количество дуэлей могло бы быть и поменьше. Да и цеплять князя Святозара – не лучшая мысль. Его дядюшка – старый склочник и стервец. Не последняя фигура в департаменте войны. Может и кровь попортить. По крайней мере, постарается. «Мальчишка совсем не изменился», – отмечал про себя князь, – «только закалился, заматерел. Не так оперативная деятельность воспитывает, как вынужденный простой. А ведь не сдался, выдержал, руки не опустил, и вот рядом с заветной целью». Князь испытывал прилив гордости и счастья за своего ученика. «Как приятно осознавать, что ты не ошибся в человеке!» светозар – дрянь-человечишка!» Впрочем, таких на штандарт-флагмане, пожалуй, больше, чем крыс. «Кислая жизнь раскисляет людей», — заметил Карл. Он изучающе разглядывал князя. В его пристальном взгляде читалось множество незаданных вопросов. Главный из них — «За что?». Карл имел право на этот вопрос, и драгомысл не стал тянуть с ответом. «Твоя командировка на Рюрик — вынужденная мера, иного выхода не оставалось». «Останься ты в Александрии, псы съели бы тебя с потрохами. Даже я бы не смог спасти. У Куракиных руки длинные, а твоя интрижка с Аннушкой наделала шуму в достопочтенном семействе». Судя по промелькнувшему выражению досады, барон даже не рассматривал роман с Анной Куракиной как причину своей ссылки. Да он уже успел забыть об этом легком увлечении. Что и говорить». Аннушка обладала прелестной внешностью и редкостной ветреностью. Только высокое положение братьев Куракиных не давало людям говорить об Анне как о падшей женщине. Однако сами братья Василий и Всеволод Куракины были прекрасно осведомлены о наклонностях сестры, и каждая ее новая интрижка становилась уколом их авторитету в собственных глазах. Поэтому они и старались найти козла отпущения и чуть было не приделали характерную бородку и рожки Карлу. За год страсти утихли, да и у Аннушки новый любовник появился. «Ах, вот в чем! Из-за юбки! А я-то голову сломал, чем прогневал! А тут... Ты командировку на Рюрик как ссылку воспринял. Я же всего лишь тебя спрятал, пока напряжение не схлынет Теперь вот, видишь, настала пора тебе вернуться. Дело есть» только тебе и по зубам князь знал чем растопить сердце барона судя по азартному блеску в глазах карл готов был забыть обо всем лишь бы его допустили на оперативное поле Я весь во внимании заявил барон микоя не мог себе найти место от любопытства он еще на рюрике гадал и строил предположения, зачем их в такой спешке вызвал к себе князь мог бы и дождаться окончания учений если же не мог, Стало бы дело не терпит отлагательств. «Мальчик мой, слышал ли ты что-нибудь о расе мимикреаторов?» С такой тягой к познанию всего нового и необычного, Карл не мог пропустить мимо себя информацию о мимикреаторах. «Слышать-то слышал, только о них мало что известно. Все больше легенд, чем правды. Одно ясно, что они пришельцы с изнаночных миров, живут среди людей скрытно». Если бы сами на контакт не вышли, мы бы о их существовании никогда бы не догадались. Совершенно точно, они не обитатели близнеца. Обладают поражающей воображение способностью к психофизической мимикрии. За это их и прозвали соответствующие. Что они забыли у нас, какую цель преследуют, непонятно. Все так, Карл, все так. Только одно маленькое, но важное уточнение. Мимикрейторы лишены магических способностей, по крайней мере, в привычном нам понимании. Либо удачно умеют эти способности скрывать. Найти их в магополе невозможно, поэтому они и остаются, пока, для нас полной загадкой. Барон слушал внимательно, предвкушая переход к сути задания. Не о мимикрейторах же побеседовать князь его вызвал. Миконя же ел глазами князя, ожидая, когда тот перейдет к главному. Несколько дней назад в магосферу планеты выплеснулся мощный поток магической энергии чужеродного происхождения. Одновременно с этим произошло убийство Фокштиле. Убили мага статуса невысокого, однако он принадлежал к ложе черного дракона. Карл удивленно вскинул брови. Верховная магическая ложа, управлявшая всеми магами Земли. Для рядовых магов не более чем легенда для верховных магов объективная реальность где располагается резиденция драконов кто ее возглавляет об этом не знал даже сам князь драгомысл драконы самая могущественная ложа планеты а тут гибель одного из адептов гибель любого мага случае из ряда вон выходящий а тут дракона завалили погибший Мартин локерт Альбионцы постарались распутать его след, нашли дом, в котором он жил. В пределах его жилища магами ложи тумана удалось раскрутить спираль времени. Они выяснили следующее. В день гибели к Мартину пришел человек. Он назвался Дремледремом. Человек с таким именем в наше поле зрения не попадал. Этот Дремледрем представился душеприказчиком мимикрейтора. Тот умирал, и просил мага явиться к его смертному адру. Неслыханное дело. Не смог сдержаться барон. Вот именно, мальчик мой, что потребовалось мимикрейтору от мага, да еще в двух шагах от смерти. Вот в чем вопрос. Выброс мощной магической энергии произошел незадолго до смерти Мартина. Энергия есть порождение какого-то невообразимого по мощи артефакта. И мы по всем подсчетам Лишь малый выплеск наблюдали. Впечатление складывается, что к нам на Землю один из инструментов Создателя попал. «Инструмент Создателя? Немыслимо!» – воскликнул Карл. Мартин погиб, но перед смертью задал трепку своим убийцам. Произошла нешуточная магическая битва. И родился черный дракон, так называемая «Последняя надежда». Дракон вылупился совершенно неуправляемый. На место происшествия прибыли маги Тумана. Им удалось справиться с драконом. «И в чем моя задача?» Подозревая нехорошее, поинтересовался Карл. «Найти и доставить сюда неизвестный артефакт. На месте схватки он найден не был». Карл сжал руками подлокотники кресла. «Задание из разряда «пойди туда, не зная куда», «принеси то, не зная что». «Другого выхода нет». Артефакт засветился и пропал, и если он попадет не в те руки, сложно будет представить все последствия этого. Кто напал на Мартина Локерда, не установлено, он почти не оставил следов. То, что есть, недостаточно, чтобы установить личность. Между этим неизвестным и Мартином произошла схватка. Удалось ли убийце завладеть артефактом, это вопрос, а ответить на него придется тебе. Хорошая задача, ничего не скажешь. Но легких дел для магов высшего посвящения просто не существует. Мелкими делами у нас другие занимаются. Все подробности проведенного альбионцами расследования находятся здесь. Князь протянул барону папку с документами. Важный момент. Скорее всего, артефакт имеет мимикрейторское происхождение. Но они его выпустили из своих рук, причем добровольно. Даже умирающий чужак с таким инструментом в руках может наделать шороху на три куликовых котлована. Думается так. Мимикрейтор возложил на дракона какую-то миссию, а он выполнить ее не смог. Вернее, ему не дали ее исполнить. А это, как сам понимаешь, вещи разные. Ложе тумана остается только посочувствовать. Скоро у них на улицах неупокойный нарисуется а с ним справиться будет нелегко, как-никак бывший дракон. Как бы тебе, Карл, с ним не столкнуться, да потом еще эту проблему решать не пришлось. Ведь охотиться вы будете за одним и тем же», – посочувствовал князь. Миконя поежился от дурного предчувствия. Встреча с неупокоенным его совсем не радовала. «А ведь дело предстоит чертовски увлекательное, клянусь своей шляпой!» — воскликнул в сердцах барон. «Вот-вот, ты смотри, шибко-то не увлекайся и не торопись. Действовать ты будешь от лица единорогов. С этого дня до завершения задания, успешного завершения, подчеркиваю, я снимаю с тебя все полномочия тайного кабинета. К тому же, это задание тебе предстоит выполнять не одному». «Как это? Мне никто не нужен!» — воскликнул барон. «Я всегда один работаю». «Не люблю, когда в затылок дышит. Боюсь заразиться». Князь ухмыльнулся в бороду. Подобную реакцию он предполагал. Все-таки Карл ни чуточки не изменился. Как был рубахой парнем, так и остался. Вечный рыцарь-одиночка. Но только не в этот раз. Тут уж извините, подвиньтесь. Придется старших слушаться. Иногда это бывает чертовски полезно. «Я в тебе, Карл, не сомневаюсь». И зная, что за год палубной жизни ты навыков не растерял. Но это большой пирог, который нам одним кусать не дадут. Департамент контрразведки включился в работу. Ситуация в мире неспокойная. Как бы мир не нарушился, как бы ни быть в войне. Вот шпионская лавочка и засуетилась, всплеск уловив. Чужую магическую энергию учуяли. К тому же сейчас в Фокштеле просто собачья свадьба куда ни плюнь, попадешь на шпиона. Так что наши охотники за чужими тайнами своего упустить не желают. Но мы-то тут при чем? Пусть отправляют своего соглядатая, а мне в затылок дышать не обязательно», возразил барон. Князь ухмыльнулся. «Не все так просто. Если ты с собой офицера контрразведки не возьмешь, то нас спеленают по рукам и ногам. К тому же в Альбионе тебе не только с магами придется работать». Барон удручённо вздохнул и кивнул в знак согласия. Всё-таки согласился. Ещё год назад Мюнха так просто было не взять, до последнего бы сопротивлялся. А тут даже и не шибко-то и репенился. Вот что год вынужденного безделья с людьми делает. Стал практически шёлковым. Хотя думается, что ненадолго. «И с кем мне придётся работать?» спросил барон. «Неужели что-то почуял? Или это совпадение?» «Я, кстати, вас сейчас и познакомлю». Князю только что сообщили, что вызванная им Лора Ом прибыла в резиденцию единорогов. «Очень интересно». Карл поворотился к входной двери. Князь спрятал улыбку в усы, предвкушая следующую сцену. Когда дверь распахнулась, он громогласно объявил «Агент третьего класса Лора Ом». В кабинет вошла молодая женщина, одетая в мужской элегантный костюм. Но поражало в ней далеко не это. Встреть ее где-нибудь в другом месте и в другой обстановке трудно было бы сохранить трезвость рассудка. Она была не просто красива, а волшебно красиво. Правильные черты лица, жгучие черные волосы, спускающиеся на плечи, светло-зеленые глаза, пухлые губки, словно специально созданные для ласк. Перед такой женщиной невозможно устоять. Изящная, грациозная фигура, высокая грудь, стройные ножки. Князь даже на секунду забыл, зачем она здесь. Так бы и любовался ею вечность. В мужском платье свободного покроя она смотрелась особенно соблазнительно. Князь постарался взять себя в руки. Получалось плохо. Тогда он напомнил себе, кто перед ним стоит. Лора ом первая и единственная женщина на военной службе Ее Величества. Ее часто называли сатаной в юбке, хотя это не совсем соответствовало истине. На службе по уставу она юбку носить не могла. При всей своей обворожительности Лора была так же неприступна, как сокровищница Зимнего Дворца. Но вот Карл, казалось, не оценил красоту. Он вскочил из кресла и воскликнул в сердцах. «Бог мой!» «Она же женщина!» «У всех свои недостатки», — глубокомысленно заметил князь. «Позвольте!» — оскорбленная Лора метнула возмущенный взгляд. Она намеревалась вступить в бой, атаковать, но не успела. «Но у вас, госпожа, нет недостатков», — закончил мысль князь. «Карл, чем ты недоволен? Такая красавица будет тебя сопровождать, а ты куксишься, как карапуз, которому пирожное не купили». Барон что-то пробурчал недовольно и упал назад в кресло. «Коллеги, в путь вы отправитесь завтра. Ввиду чрезвычайной ситуации для вас будет открыт портал между Александрией и Альбионом. Так что никаких тихоходных посудин. Напор и натиск!»